Глава восьмая, Мы с ней не сработаемся. Что ты зубы скалишь? Рявку и раздраженно. С утра день не задался. Такими темпами нам весь коллектив распустить придется, ржет Ян. Вот только не надо преувеличивать, да я преуменьшаю! Не отстает Ян. Лыбится, рничает. Ты поставь тогда задачу жмякину. А то потом раз и конфуз. Да уже все, не боись. Именно в этот момент начинает настойчиво трещать мобилка. И чую я одним местом, что после этого разговора меня ждет сокрушительная фиаско, и планы все полетят до неприличия далеко. Жмякин, не дай бог. Да, я с утра неспокоен, но сейчас волнение достигает пика. Георгий Саныч, мнётся он в нерешительности, тут, в общем, это, такое дело. Активнее изъясняйся, Дима. Подгоняю его. «Да просто не получится у меня полететь. Я в больницу загремел». «Какого...» Проглатываю резкий возглас и успокаиваю себя. Спустя пару секунд продолжаю уже увереннее. «Что с тобой?» «Да я в инфекционке. Заболел». «Поздравляю, Дим. Выдыхаю обессиленно. Такое ощущение, что все летит коту под хвост. Одни заморочки последнее время. Ни просвета, ничего». «Георгий Александрович, понимаю, что абзац полный, но, ну что я могу поделать?» Слегка оправдывается. «Дима у нас главный по переводам, но сейчас увольняется и в связи с переездом меняет специализацию». Какая все таки это обширная фигня, иностранный язык. На Диму я всегда мог положиться безоговорочно, в любое время дня и ночи его мозги работают четко, как я скажу. Вздыхаю тяжело. «Ладно, Дим, выздоравливай». «Заключаю угрюмо. Что тут еще скажешь?» «Это не твои проблемы. Если надо, что, набирай». «Да вы тоже, Георгий Санч, Я так-то на связи почти всегда». «Да уж, я так понимаю, отработка его накрылась медным тазом». «Поездка через три дня. А мне свой человек нужен. Надо сообщить в кадре, что вновь все срывается».